Значит, одно маленькое продажное объявление. Я сделал вот такие мандалы. Это защита индивидуальная, персональная, которая ставится на человека. Технология работы с этой мандалой простая. Есть, кладете на нее левую руку, и защита на вас как бы переползает. Вот эти вот мандалы, есть три типа. Вот это жизнь тихие жизни, а есть земля и огонь. Значит, защита жизни отличается тем, что она вылечивает, она поднимает иммунитет, то есть она не только поглощает внешний импульс энергии, не только как бы защищает слайка от негатива, но она еще и пролечивает организм. Защита земли, соответственно, она полезна для людей со всякими проблемами опорно-двигательного аппарата, то есть кости, да. Защита огня, она полезна для людей, страдающих отсутствием энергии, да? всякими герстинезиями. Но, значит, вот это защита жизни, то есть это общее такое пролечивание нитек, ну плюс защита, сфера жизни. Вот. Итак, у нас сегодня восьмое, последнее занятие тема «Работа с силой». И сегодня мы с вами будем достаточно интересную всякую работу сделать. Значит, эта работа в основном в парах проводится, но при этом Для того, чтобы какую-то более-менее объективные как бы, результат получить, старайтесь работать не с одним партнером, а хотя бы с несколькими. То есть каждое упражнение, которое сегодня будет, проделывайте с несколькими партнерами. Значит, позиция номер один, с которой мы работаем, это раскрутка фэрбола на частоте «Анаката чакры». Значит, вот так фэрбол на частоте анахата чакры, давайте. В обратном круге. <кхм> сейчас, это да, в обратном круге. Ну и так, значит, теперь смотрите, что мы первое э, делаем сначала. То есть определяем положение точки сборки данного человека. И делаем это так. То есть мы берем чакру и начинаем двигаться от тела к окону, наружу и определяем плотность энергии данной чакры. То есть плотность энергии убывает к периферии. То есть вот вы идете, идете по чакре, все, дошли до конца да, этого тела и дальше как бы возникает проседание. То есть вы как бы из плотного пространства попадаете в пустое. Вот. То есть сканируем Муадхара чакру, Сватхестана чакру, Манипуру, двигаемся вверх, определяем величину относительно энергии каждой чакры, вот грубо говоря, в сантиметрах, там, относительно поверхности тела. Вот. Записываем это на бумажечку, составляем диаграмму, то есть вот для каждой чакры Это будет какая-то диаграмма, вот, которая показывает величину энергии как бы данной чакры, да, то есть путем сканирования. Вот. Значит, таким образом мы определяем максимум, то есть где у данного человека находится максимум, да, и это определяет, с какими силами этот человек сейчас может взаимодействовать. То есть максимум показывает частотный диапазон, в котором происходит взаимодействие с силами. вот Значит, для каждого человека мы сейчас находим как бы его максимум. Это не обязательно каста. То есть мог поесть там или не знаю. Там, или наоборот, не поспать. Или еще что-то с ним могло случиться из-за чего-то его точка сборки сместилась в неестественное для него положение. И это неважно. То есть мы сейчас определяем текущее положение при сборке. Вот, сканируем протяженность как бы каждого тела в пространстве и а значит, составляем диаграмму. Давайте если для вас такой диаграмму да, на бумажке пишите чья никто составлял а чья а, значит, каждый человек получает такую диаграмму от разных людей да, может для себя выбрать что-то среднее посмотреть зависимость итак мы с вами определяем наибольшую плотность Да, по чакрам, то есть определяем частотную полосу, которой в которой данный момент этот человек чувствительнее всего, да? там где у него наиболее плотное энергетическое тело. Значит, вот так мы с вами определили, да, какая чакра у данного человека активнее всего. То есть определение с диапазон диапазоном И теперь определяемся со стихией, да? Стихия определяет, по стихии определяет, какие арканы находятся по близости вот этого человека. Значит, то есть по действиям каких сил он находится. Как определить стихию? вы начинаете синхронизироваться по огню, те, кто определяют в стихию огонь то есть один удар сердца в секунду вы стараетесь нормализоваться в режиме здесь и сейчас дальше вы используете фиксацию на маршате в обратном круге настраиваетесь на этого человека и попадаете в его поле <coughs> значит соответственно если он сдвинул по воде вас будет тормозить да? двину по воздуху вас будет разгонять а если он в огне, то вы как были в огне, так и в огне и остаетесь используем свою амаката для тестирования стихии что земля? земля здесь не котируется земля проявляется в руках сейчас определяем воду огонь и волк значит итак как делать понятно то есть работаем по очереди один находится в своем обычном состоянии второй в панахате да, сместился в панахате настроился на огонь, настроился на этого человека И, соответственно, его пошло смещать туда -со. Давайте. Скажите мне, кто определил стихию? Есть. Кто взял среднеаритметическую и понял, что вот стихия вот такая? Есть. Хорошо. Итак, мы с вами знаем частоту, знаем стихию. Значит, соответственно, можно попробовать определить аркан. Можно попробовать определить силу, которая воздействует на этого человека, исходя из структуры дерева Сибирот. Значит, вот у нас дерево Сибирот. На каждой части, для каждого сдвига до да, кости хии, мы имеем дело с определенной силой. Значит, если у вас, скажем, есть какой-то сдвиг по огню, там, по воде, по воздуху, и мы знаем, на какой частоте вы находитесь, то можно найти какой-то ближайший аркан, который должен на вас действовать. Итак, задача. Партнер для вас подбирает, исходя из ваших данных, аркан и пытается на него настроиться то есть пытается настроиться на энергию данного аркана в прямом круге то есть он э, тестирует то есть если у вас есть вид вы находитесь на этой частоте то вы как-то с этим арканом взаимодействует когда ваш партнер настраивается на этот аркан он становится источником энергии данного аркана, вы вот это вот воздействие должны сильно почувствовать. То есть он находится в полосе вашего приема. То есть мы определяли полосу приема информации. То есть, соответственно, партнерка настраивается на этот аркан, он на вас воздействует как бы сильнее всего сейчас. Да, он находится в полосе вашего приема, он как бы является передающей станцией. Задача, то есть работаем с партнером, настраиваемся на аркан, который для него сейчас, для партнера, наиболее сильный. Вот вы настраиваетесь, восстановитесь передатчиком, он вам расскажет про свои ощущения. Понятно? Значит, вы настраиваетесь на аркан, становитесь передатчиком, а ему ни на что настраиваться не надо, он уже застроен. Давайте. Итак, скажите мне, кто почувствовал на себя воздействие силы? Хорошо. Итак, мы... А -а -а Как бы нашли, грубо говоря, подобрали ключик к этому человеку, мы нашли силу, которая на него действует. Но сила представляет собой некую несущую частоту. Задача. Значит, сейчас вы знаете, какая сила на вас сильнее всего действует. Попробуйте на нее сами настроиться, сделать колесманчик этой силы. То есть берем Настраиваемся на эту силу, которая действует на вас сильнее всего, в частотной полосе, в которой вы находитесь. И попробуйте сделать талисман, то есть саму несущую частоту этой силы, закрепить на бумажку. Понятно? Давайте. Итак, каждый из вас делает за себя индивидуальный, как бы, некий талисман связан с той силой, на которой он сильнее всего настроен. Значит, кто такой талисман сделал? Сделали. Хорошо. Теперь возьмите этот талисман в левую руку и просто Постарайтесь настроиться через него на канал, который вы туда закрепили. То есть удерживая талисман вот этот в левой руке, настраивайтесь на канал, то есть входите туда в сознание. Вот, старайтесь этот канал почувствовать. Значит, когда вы его почувствовали, вы в этот за талисман вписываете вот эту дополнительную настройку, которая вам дает ну, дополнительное ощущение, которое вам дает канал. Ну и так, мы с вами подстроили э, подстроили вот эту мандалу вот как бы более Точный как бы вход. И сейчас попробуйте визуализировать для себя ангела канала. То есть войдя в канал, попробуйте почувствовать там сознание ангела. Хорошо. Скажите мне, кто почувствовал ангела канала? Этого ангела тоже закрепляйте к этому талисману. То есть вот это ощущение личности ангела канала закрепите к талисману. Делали. Без бадрей. Значит, мы у нас есть некий талисман, связанный с энергией данного аркана, который выглядит вот таким образом. То есть вот у вас есть такой вот лев-мальчик. И мы можем тут написать номер, ну, какой-нибудь, например, 20 аркана, например. Значит, сюда пришит, значит, сюда пришит сам этот двадцатый аркан. Значит, сюда пришит, вот этот сам двадцатый аркан. Сюда пришит ангел этого аркана. Значит, все сюда закреплено. Теперь мы берем левую руку, кладем сюда... У нас на входе получается энергии этого канала. А правой рукой мы рисуем какой-то знак. Причем этот знак, ну, какой-то сам получится. Как, какой? Вот этот знак, это он будет а, закреплять в вот эту вот энергию. То есть вот знак должен получиться сам. Это называется подпись ангела. То есть вот подпись ангел этого канала, она будет выглядеть, ну, вот, как-то вот так, как у вас получится. Какой-то значок, который выглядит сам. Сделали. Тестирование подписи на партнере. То есть партнер, включая этот накат в обратном круге, войдет левую руку на подпись, которую сделали вы, и мы смотрим, куда его унесет потом он вам рассказывает где проснулся хорошо значит вот так у вас есть подпись ангела которая представляет собой настройку на сознание канала задача задача настроившись положили руку на подпись ангела левого, которую мы сделали да? настроились на сознание канала и дальше можно вводить программу то есть вы находитесь в поле действия этой силы программа которая модулирует силу называется заклинание то есть когда мы модулируем энергию канала мы создаем заклинание и заклинание в принципе, это как бы некий текст, который модулирует канал. Текст включает в себя пожелание чего-то. Если у нас сила связана со стихией огня, то чего-то происходящего сейчас. Если сила связана со стихией воды, то чего-то происходившего прошло. Если это стихия воздуха, то чего-то что будет происходить. Итак, попробуйте создать как бы некое заклинание в виде некой просьбы обращение к ангелу канала. Вот. И а, посмотрим, чего будет при этом. То есть вы находитесь в поле действия этой силы. Обращение к ангелу? Не-не, обращение, это ваше сознание, вошло в канал. Вы настроились с помощью бумажки, дальше вы проговариваете как бы некий текст. Текст это то-то и заклинание. Итак, скажите мне, почувствовали вы контакт вот этого? Вот? Что? Почувствовал контакт. Почувствовал значит почувствовали контакт и вводим туда информацию, вводим воздействие. Сейчас задача такая, используя мандалу, составленную партнером, попробуйте войти в контакт с ангелом того канала, который воздействует на вашего партнера и создать с помощью текста Некое заклинание, которое будет воздействовать на партнера. Ну, например, поднять настроение. Ну, простая штука. То есть поднять настроение человеку с помощью э, простого заклинания, направленного на э, модуляцию состояния партнера. Да, через печать ангела его канала. Его. Что в чужую мандалу? Не, не надо ничего никуда пришивать, вы просто ангела канала настраиваете через мандалу и с помощью текста создаете воздействие. Значит, когда вы работаете с каналом вашего партнера, он должен чувствовать на себя вот этот момент воздействия. Что-то должно меняться. Скажите мне, кто почувствовал на себя воздействие, есть, да, есть, то есть, э, что такое заклинание, да, это модуляция вот этого несущего канала, это, это заклинание его можно написать в виде текста, значит, если у нас сам канал связан со стихией воды, то воздействие пойдет задним числом, то есть назад во времени. Если а, это воздух, да, то вперед, а по огню воздействие как бы будет часто. Вот, то есть а, мы можем создать как бы модуляцию канала, модуляцию силы. Значит, попробуйте сейчас делать вот что. То есть вы настраиваетесь на ангелоканала, который воздействует на вашего партнера. Создайте благо пожелания. То есть, ну вот, чтобы у этого человека все было хорошо. То есть ощущение как бы чего-то гладкого, красивого, да, симметричного. Вот. То есть придумайте текст Да? то есть толстый такой, да? Желаем тебе там, вот этого, этого и этого, да? Но, значит, создаете некое благо пожелание, оно идет канал, то есть канал воздействует на этого человека, этот человек чувствует на себя воздействие, и вот это вот ощущение, которое идет на себя, фиксирует в мандале. Понятно, да? То есть вот, изменения которое на вас идет, это сила, которая на вас действует. Вы вот эту силу фиксируете в виде мандалы. Понятно? Давайте. Ну и так. Значит, смотрите, на вас идет заклинание, на вас идет воздействие. Вы это воздействие пришиваете к бумаге, получаем талисман с вот этим воздействием. Сейчас попробуйте положить левую руку на вот этот талисман, который вы сделали. И он должен вас приводить вот в это состояние. Давайте. Значит, вот так, смотрите, что мы сегодня делали. Мы вычислили силу, под действием которой находится этот человек. Мы настроились на канал этой силы, настроились на ангела канала этой силы. И попробовали создать модуляцию. Человек, который попадает под действие как бы этой модуляции, эту модуляцию визуализировал, создал талисман, несущий как бы, вот это заклинание, которое его приводит в какое-то как бы, хорошее состояние. Вот. Такой талисман можно сделать для скажем, здоровья, Такой талисман можно сделать для каких-то ситуаций. Вот. Технология этого талисмана такая, что он содержит как бы модуляцию канала, той силы, поле действия которой находится этот человек. То есть а, попробуйте сейчас сделать следующее. То есть вы работаете с партнером. Вы взяли <coughs> талисман канала, да, талисман, включающий себя ангел канала, настраиваетесь на пожелание, скажем, здоровье этому человеку, и вот это состояние, да, ну вот несущий канал, разум этого канала, да, приемник информации, и Ваше пожелание, да, куда уходит в этот канал, приемник информации меняется. То есть под действием модуляции э, ангел, как бы, переходит другое состояние. И вот это состояние вы закрепляете на бумажке. То есть мы, смотрите, что делаем. <coughs> мы входим в канал по Мандале. Вот вошли в канал. Там в канале есть ангел, мы его чувствуем. Ангел – это сознание канала. Мы туда вбрасываем некую информацию, вводим. А значит, эта информация изменяет состояние ангела канала. Вот. И вот это новое состояние ангела канала, как бы под действием нашей информации, мы пришиваем к бумаге. То есть мы вот это фиксируем на бумаге. Это будет воздействие, нормализующее здоровье, как бы, этого человека или, там, этих людей, которые находятся под действием ангела этого канала. Понятно? То есть воздействие этого канала, как бы, нормализующее здоровье. Например, у нас есть 20 аркан. Например. Значит, ангел 20-го да? Помните ангел с трубой? То есть вот это вот сознание, мы его направляем на изменение, как бы, состояния здоровья этого человека. Мы 20-го аркана, это вода, он работает через что? Через подсознание. То есть мы как бы программируем подсознание этого человека на то, чтобы подсознание лечило тело. Антон противополит? Нет, вы сейчас воздействуете на партнёра. Ну и так. Скажите мне, кто закончил. Сделали. Итак, мы с вами посмотрели способ да, создания талисмана. Способ воздействия. да мы сначала определяем, в какой частотной полосе действует на этого человека. И дальше уже используя, как бы, вот эту силу воздействия. Здесь, смотрите, существует что? Э, вы покупаете артефакты э, какие-нибудь э -э -э, и потом часть артефактов у вас не работает. Почему? Потому что они сделаны выше, гораздо по частоте, чем та область, которую вы которой то есть имеет смысл брать те артефакты которые вы чувствуете ощущаете сразу в том положении точки сборки, которая у вас есть предположим вы себе взяли талисман, который все время вам приподнимает точку сборки к чему приведет подъем точки сборки будет все время забирать в вас энергию и, и у вас как бы, да будет проседать иммунитет в этом талисмане, то есть Желательно брать артефакты, которые находятся примерно в вашей частотной полосе. То есть необходимо все время у сиферот, как Сиферот бы себя идентифицировать, в какой части вы находитесь, с какими арканами вы реально работаете. И все время отдавать себя отчет, что следующее. То есть если вы смещены по воде, скажем, да, идет смещением по воде. И вы работаете, скажем, в плаще 20 Аркана, то следующий может быть 17 или 16, да? С 13 не стоит Но если вы смещены по воздуху, то следующий может быть 14 ну в крайнем случае 11 тоже, как бы достался мапас. То есть надо понимать, что для вас является как бы перспективной работой, какая сила вам поможет в эволюции, вот. Значит, ну и так у меня на, на текущий момент все.